Глава 13. Само собой я собирал останки оборотни, чтобы потом продать их на черном рынке. Но была в этом еще и вторая цель, не столь очевидная. Когда я использую свои призывы, то между нами заключается контракт, связывающий меня и демона невидимыми нитями. Именно благодаря им я могу без слов приказывать своим призывам, и те вынуждены мне подчиняться, если, конечно, хотят получить свою плату. Пускай оборотни напавшего на меня наследника Гортвора не исчезли после своей смерти, как это происходит с моими призывами, что означает, что их призывали, используя кровавый ритуал, но все же они должны быть связаны с ним, а значит, я могу попробовать отследить связи, которые раньше были между ними. Правда, для этого потребуется воссоздать один из ритуалов, что я смог восстановить по записям из доставшейся мне книги Соломона. Не знаю, сделал он это специально или нет, вообще об этой личности древнего мага и правителя сохранилось много противоречивых данных, так что о нем ничего нельзя сказать наверняка. Но в его книге не было сказано напрямую практически ни об одном ритуале. А все что-то более-менее стоящее было зашифровано в философских суждениях. Хуже того, текст, на котором все это было написано, считался древним еще при Соломоне, так что пришлось повозиться, чтобы перевести все правильно и не дать противоречивую трактовку тексту. Для самого ритуала была выбрана наиболее сохранившаяся тушка-оборотня. Подумаешь, у него всего-то не хватало передних лап, а так в целом был вполне целый образец, благо все контейнеры с частями тел демонов спустили в подвал, А дальше уже мне помогала Роксана, которая, несмотря на свой внешний вид, могла легко поднять вес, превышающий ее во много раз. Все же для существа, у которого энергетическая система первоочередная, а физическая часть вторична, такие вещи не являются выходящими из нормы. Положи его строго в рамках очерченной в центре фигуры и постарайся, чтобы кровью не были запачканы остальные символы. Отдал я распоряжение Роксане который толком не было видно за тушью демона. Крови по понятной причине уже не должно было быть много, но не хотелось перерисовывать довольно сложный ритуальный рисунок из-за такой мелочи. В итоге все было готово, и, используя энергию от стержней якорей, я за пару секунд запитал всю конструкцию. Так-то для этого дела требовалось, судя по записям Соломона, 10 человек, готовых отдать свою жизнь, Ради того, чтобы одиннадцатый участник получил путеводную нить до чернокнижника, призвавшего духа, посмевшего сеять смерть. Нет, чтобы просто написать, что демона, но древний язык порой настолько пафосный, что даже страшно становится. Само собой, никем жертвовать я для создания ритуала не собирался, и благодаря своим наработкам смог доработать изначальный конструкт до такого состояния, что просто требовалось напитать весь массив однородной энергией. Даже с учетом этого, эта задача была не так проста, но созданные мной стержни якоря всегда содержали в себе частичку моей энергии, благодаря чему подпитывали всех призванных мной демонов и оставляли запас для непредвиденных случаев. Пускай я сейчас опустошал свои запасы примерно на 10%, но все же это лучше, чем альтернативный вариант. Постепенно, начиная с дальних контуров и все быстрее заполняя рисунок, начинали светиться символы и фигуры, что свидетельствовало о том, что пока все шло по плану, и моя ни разу не проверенная конструкция не идет в разнос. Благо и на последние были свои варианты, так что и такой сценарий был мною предусмотрен. Кстати, забавно было бы объяснять потом Константину, почему вдруг я подорвал свой особняк. Но что-то я отвлекся. Спустя примерно минуту весь рисунок светился равномерным бледно-голубым светом, и после этого началась вторая стадия ритуала. Часть символов, словно ожив, стали перебираться на тело мертвого оборотня, полностью опутав его, так что в итоге стало видно лишь кокон, полностью состоящий из символов, которых явно было недостаточно для этого, но все же это было именно так. Внешние контуры вдруг стали резко сужаться, концентрируясь в центре. И вот яркая вспышка не дала толком рассмотреть, что происходило в те мгновения, пока я пытался проморгаться и увидеть хоть что-то. Для меня такой внешний эффект был неожиданным, но все же в пределах нормы. А вот Роксана яростно терла глаза, будто ей туда перцем насыпали. «Не двигайся!» — строго окрикнул я ее. Так как демонесса порывалась сослепу сделать шаг вперед и неминуемо бы заступила на границу ритуального рисунка, точнее того места, где он был раньше. Последствия такого поступка были непредсказуемы, а лишаться своей слуги из-за этого я был не намерен. Хорошо, что вассальная клятва давала мне возможность приказывать ей, так что она должна была приложить определенные усилия, чтобы сопротивляться приказу. Так-то эффект должен быть абсолютным, но я не верю, что настолько сильный демон, как Рокс, не сможет справиться с таким ограничением. Все это, пускай немного отвлекло меня, но не посмотреть на результат действия ритуала я просто не мог. Для ритуала мной была выбрана одна из пустующих комнат в подвале, которые были выделены как раз для таких вот экспериментов». Ранее практически все участки пола были заполнены символами и знаками из древнего языка, но сейчас от них не осталось ни следа, если, конечно, не считать за таковой выжженный, как после жаркого пламени, каменный пол. Примерно в центре помещения находился небольшой шар мутного серебряного цвета. Убедившись, что действие магического конструкта было завершено, я смело сделал шаг вперед и взял его в руку. Шар был не больше двух сантиметров в диаметре и был слегка теплым. Но главное не это, а то, что он ощутимо тянул руку в сторону. Вот она, путеводная нить из древней книги. И самое главное, мне удалось модифицировать один из ритуалов Соломона, улучшив мою изначальную версию поиска, которая была не столь точной, как бы мне этого хотелось. Мгновение торжества прошло, и я спрятал шар в карман, приблизившись к закрывающей глаза Роксане, которая все так же продолжала исполнять мой последний приказ. «Какая прилежная слуга!» «Тихо», — мягко произнес я. «Дай мне посмотреть», — уже чуть более требовательно добавил в тот момент, когда попытался развести ее руки. «Вместо темных глаз демонессы мне предстали их потускневшие подобия. Они были подернуты серостью, А вокруг них все покраснело, будто от ожога. Судя по тому, как заметался взгляд Роксаны, она ничего не видела. Милорд, осторожно, произнесла она, посмотрев прямо, но все же чуть в сторону. Ты что-нибудь видишь? спокойно спросил я, помахав перед ней рукой, но девушка скорее отреагировала на звук и колебания воздуха, чем увидела мои движения. Все как в тумане, призналась она после секундной задержки. Прости. Надо было предусмотреть, что такое возможно. Отвел я Димонесу в сторону. Сейчас схожу за Ариной, и она тебя мигом подлечит. Но еще до того, как я успел выйти, Роксана перехватила меня за руку. «Не уходи», — неожиданно робко и тихо попросила она, чем заставила удивленно посмотреть на нее. Пускай она этого и не видела в данный момент, но я действительно не ожидал такого поведения от моей боевой слуги. В том числе из-за этого я не придал большого значения переходу на «ты». Хотя бы не оставляй одну. Хорошо, немного подумав, кивнул я и встал рядом с ней. Девушка, ориентируясь на оставшиеся органы чувств, практически сразу определила, где я нахожусь, и взяла меня за руку, причем сделала это излишне крепко, что говорило куда больше о ее текущем эмоциональном состоянии, чем она хотела продемонстрировать. «Милорд, вам же удалось совершить задуманное?» Вернулась она к своей излюбленной модели обращения. «Да, ритуал в этом плане прошел, как и было нужно, и теперь у меня есть магический компас, указывающий на мою цель». «Хорошо», — удовлетворенно улыбнулась Роксана. «Значит, удастся найти одного из наследников Гортвора и разобраться с ним?» «Возможно», — пожал я плечами. «Вы куда более достойный кандидат на получение полноценного знака власти», горячо возразила девушка. «Да я не про это. Не согласился я с ней, хоть мне и льстила такая убежденность беловолосой воительницы. Этот след может привести и к чернокнижнику, который всему виной. В любом случае это позволит решить часть проблем, так или иначе», задумчиво обронил в конце. «Я всегда буду рядом с вами и поддержу во всем, милорд». Отвернувшись от меня, проникновенно произнесла Роксана. «И все же я все равно не понимаю. Почему ты решила выбрать именно меня в качестве своего господина?» — покачал я головой. «Свои мотивы я уже рассказывала. Не это, а полную правду», — перебил я ее. «Раз уж мы решили посидеть в темноте, то почему бы не поговорить?» «А вам есть дело до мыслей и надежд слуги?» — грустно спросила Диманесса. «Ты попробуй и узнаешь», — мягко улыбнулся я. «Все же в потере зрения есть что-то необычное», — не в попад стала отвечать девушка. «Как будто тебя закрыли от всего мира, и ты теперь один. Я всегда боялась остаться одна. Точнее, не так», — быстро помотала головой Роксана, будто отгоняя непрошенные мысли. «Мои возможности позволяли мне успешно скрываться от более сильных противников». «Я еще до обучения у лорда Гортвара кое-что умела, и благодаря этому долгое время выживала», быстро пояснила она, хотя я и не спрашивал. «У меня не было цели в жизни, и я просто жила, как и все вокруг, но всегда приходилось прятаться. Потом обучение у лорда и мое стремительное возвышение, когда уже начали прятаться от меня, а мне не требовалось постоянно опасаться за свою жизнь». Ностальгически улыбнулась Роксана, вновь переживая моменты из своего прошлого. «Потом снова потеря цели и вы». «То есть, если бы тебе попался на глаза другой наследник Гортвара, то ты бы пошла за ним?» «Спросил я, хоть и смутно помнил, что вроде бы мы про это говорили, но ответа я, хоть убей, не помнил. Слишком много дел на меня свалилось в последнее время, чтобы упомнить все моменты». «Я», — начала говорить девушка, но замолчала, — «Мне стало любопытно, как человек смог стать наследником Гортвора. И раз уж он смог стать наследником силы, пускай и ее части лорда, то мне в любом случае будет интересно». «Интерес?» – переспросил я. «Да, не стало ничего скрывать Роксана, положившись на наш столь откровенный тон беседы. Я живу уже достаточно долго, чтобы приблизиться к пределу своего развития. И в то же время мало что действительно может вызвать интерес». Но, люди, ваш мир совсем не похож на наш, и поэтому он настолько восхитительный. «С тобой многие бы поспорили», — невесело усмехнулся я. «Возможно, так кажется из-за слишком яркого контраста с миром демонов и обилием магической энергии здесь. Но не все так радужно, как может казаться». «Как и везде», — открыто улыбнулась Демонесса, посмотрев на меня. «Ты начинаешь видеть, пока лишь очертания». «Но постепенно зрение становится лучше», — подтвердила Роксана. «Спасибо, что побыли со мной, милорд, в эти мгновения. Оказаться беззащитной для меня, как оказаться в прошлом», — понимающий кивнул я. «Вы правы». Восстановление зрения Роксана заняло еще 15 минут. И убедившись, что теперь с этим проблем нет, мы поднялись наверх. Смысла ложиться спать все равно особо не было, а есть уже хотелось. Так что, не сговариваясь, мы направились на кухню. Несмотря на ранний час, королевство кастрюли сковородок не было пустынно. Слуги уже вовсю готовились к предстоящему дню и подготавливали все для завтрака как хозяев, так и слуг, проживающих на территории особняка. Никто не был особо удивлен моему раннему визиту, так как такое уже случалось и не раз. До смены бойцов, охраняющих особняк, во время короткого отдыха заходили сюда что-нибудь перехватить. Так что, чтобы сильно не заморачиваться, на кухне всегда было что-то подготовлено для таких визитеров. С учетом того, как готовили у меня, то это было сравнимо с посещением дорогого ресторана, но без навязчивого присутствия официантов. А то, что еду еще надо разогреть, так это никого не огорчало. Пока же Роксана довольно умело делала нарезки и готовила чай, я через коммуникационный браслет связывался с представителем черного рынка. Благодаря просьбе шляпника о помощи в урегулировании проблемы с чернокнижником, я имел прямой контакт с ним. Точнее, я мог напрямую написать ему в один из множества закрытых чатов, которых в разных системах развелось столько, что за всеми не уследишь. Мне повезло. И в это время шляпник, по-видимому, уже не спал, так как ответ я получил практически сразу, и мы быстро обговорили место встречи. Единственной проблемой было лишь то, что у меня не было подходящего транспорта, чтобы все перевезти. Но и это решилось всего парой запросов и арендой подходящего для этих целей грузовичка. Через час он подъедет к особняку и можно будет отправляться. «Я так понимаю, ты всю ночь гонял на своем мотоцикле?» — с легким оттенком недовольства произнесла Арина, найдя нас за поеданием бутербродов с какой-то рыбой. «Лишь от счастья», — хмыкнул я, отсулютовав ей полупустой кружкой, «тебе разве слуги не докладывали о моей добыче?» Милый, усевшись рядом со мной и благодарно улыбнувшись Роксане, которая подала ей чашку с чаем, произнесла моя жена. А ты знал, что все твои слуги имеют привычку не распространяться о твоих делах? Вот как? Удивленно посмотрел я на нее и перевел взгляд на Димонесу, которая стала вдруг подозрительно тихой. Дела и помыслы милорда не должны касаться разумения слуг. Сложив ладони вместе и почему-то покраснев, тихо начала оправдываться, когда молчание на мой недвусмысленный взгляд уже грозилось затянуться. Мы лишь исполняем ваши приказы и надеемся, что наша служба будет идти на вашу пользу». «И откуда только такие воззрения на жизнь?» хмыкнул я, отведя взгляд. «На все воля милорда», — пожала плечами Роксана, улыбнувшись. «Так что твои слуги молчат как рыбы, когда их начинаешь о чем-то расспрашивать», — слегка ворчливо продолжила Арина. «И все извиняются и ссылаются на тебя». «Как интересно», — задумчиво протянул я. «Действительно, о таком я не знал, да и как мне вообще можно было узнать, если у меня таких проблем нет? Если кратко, то подрался с одним дем... <кхм> человеком, не стал скрывать я всего, на последнее все же поправил, чтобы черноволосая красавица не слишком сильно обо мне беспокоилась. В результате у меня образовалось некое количество трофеев, которые я намерен обменять на денежный эквивалент». Я так понимаю, подробности мне лучше не знать, спокойно спросила Арина, сделав глоток чая и удовлетворенно зажмурившись. Уж не знаю, какой сорт используется при его заваривании, но такой богатой палитры вкуса я действительно давно не ощущал. Поэтому и просил, чтобы мне приносили свежезаваренный чай в кабинет. Уж алкоголь я себе налить и сам могу, А вот такой напиток приготовить требует определенных навыков, которых я напрочь лишен. Лишь для твоего спокойствия, кивнул я. Главное, что я справился, а остальное уже не так важно. Только вот авантюризм мало кому помогал прожить долгую жизнь. Грустно вздохнув, возразила девушка. Так и я не авантюрист, уверенно ответил ей на это. Правда, сразу же после этого задумался. Слишком много событий сейчас со мной происходит, чтобы говорить об этом столь смело. «В любом случае я трезво оцениваю все риски, да и убить меня не так просто, сама знаешь», — подмигнул я ей. «А ведь когда-то наши отношения начались с того, что урожденная Лазарева решила выставить меня против своих женихов. Последнее привело к победе в трех дуэлях, после которых мало кто решался выйти против меня. Даже в какой-то мере жалко, что так сложилось, ведь на ставках можно хорошо подняться». «С другой стороны, коэффициенты против меня будут уже не столь высокими, а значит, слишком большую сумму все равно не забрать». «Просто будь осторожен и помни, что у тебя есть две жены, которые ждут твоего возвращения», — мягко положив руку на мое плечо, тихо произнесла Арина. «Буду. Верь в меня», — улыбнулся я ей, положив свою руку на нее и слегка сжав. Лена, видимо, решила поспать подольше, так как не присоединилась к нашим импровизированным посиделкам, а тем временем к особняку приехал заказанный грузовик, и моим бойцам пришлось приступить к его погрузке. После ночного нападения я решил взять меч с собой, тем более мне, как аристократу, такие вещи можно было носить, даже особо их не скрывая. Да и Миимото больше не был так сильно привязан к этому артефакту, как раньше. Теперь он все свое время посвящал тренировкам учеников, и ограничивать его одной привязкой было слишком неудобно. Так что уже давно мной все было подготовлено, и старый дух мог свободно перемещаться между своим дадзю-особняком и мечом, практически не затрачивая на это энергии. Тем более, что в особняке он всегда мог взять ее побольше, чтобы обеспечить свою материализацию перед юными мечниками. Самое забавное в этом, на мой взгляд, было то, что никто не догадывался, что их обучает не человек. Настолько качественно поработала на своей магии, чтобы обеспечить тело духу. Жаль, что мои способности в магии в этом деле никак не могут помочь, а то я бы обязательно выяснил секрет материальных иллюзий. Но с такими мечтами я завязал уже давно, еще в те времена, когда хотел стать магом огня, как и многие дети, еще не прошедшие через инициацию источника. В этот раз встреча с представителем Черного рынка была назначена не в каком-нибудь баре, который имеет специально подготовленный подвал, а в одной из складских зон, которых было порядочно в таком большом городе, как Москва. Дорога заняла не сильно много времени, а в складскую зону меня пропустили без лишних проволочек, указав, в какой ангар мне следует отправиться. Как все у них предусмотрительно. Правда, пришлось последний участок пути преодолевать уже самому, так как моих бойцов дальше охраняемой зоны вежливо не пустили. Впрочем, чего-то такого я ожидал, и без возражений исполнил требования людей, работающих на знаменитый черный рынок. Благо, опыт вождения такого транспорта у меня был. Да и на территории, где нет другого транспорта, сложно во что-то врезаться. В нужном мне ангаре меня уже ждал шляпник в своем неизменном элементе гардероба, из-за которого он и получил свое прозвище. Не Иван Иванович ему его же звать в самом деле, хоть он так и представляется. Честно говоря, я был удивлен, когда вы сказали, что у вас большой груз для продажи. После приветствия признался шляпник. Обычно вы приносили единичные товары. Несмотря на складскую обстановку, мы сейчас сидели за столом и пили чай из фарфоровых чашек, которые выглядели слишком старыми и вычурными, чтобы быть какой-то подделкой. Неужели такой антураж создали только ради меня? Так сложились обстоятельства, слегка улыбнулся я, разведя руками. В это время люди-представители черного рынка оперативно разгружали грузовик и заодно опустили на землю мой мотоцикл, на котором я, собственно, собирался уехать, заранее договорившись о том, что грузовик доставит обратно в организацию, где я его заказал. Удобно, когда есть подобные сервисы, когда можешь арендовать машину без ее покупки, тем более, когда это надо всего на один раз. И что же вы готовы предложить, раз решили провести сделку через меня? Не слишком заинтересовано, несмотря на постановку вопроса, спросил мужчина. Тут скорее дело в том, что этот товар, сделал я акцент на последнем слове, появился отчасти и благодаря вам. «Не понимаю, о чем вы», пожал плечами шляпник, вежливо улыбнувшись, но чувствовалось, что он немного напрягся. «А вы посмотрите в контейнеры», предложил я, подойдя к сложенным ровными штабелями контейнерам. Стоило мне только открыть первый попавшийся, как я услышал удивленное восклицание со стороны мужчины, которые тот попытался скрыть, но не особо удачно. «Это похоже на лапу какого-то монстра?» — решил уточнить он. «Да», — подтвердил я. «Сегодня рано утром на меня напали демоны, похожие на оборотни из старых историй. Эти существа обладают потрясающей регенерацией, и окончательно убить их было довольно проблематично». Шляпник после этих слов сделал непонятный жест рукой и к нему практически сразу подскочил один человек из персонала, что стоял чуть в стороне, дожидаясь команд от своего руководителя. Дальнейшие указания не требовались, так как с помощью еще двух помощников вызванный забрал контейнер с собой в отдельную комнату. Пока наш эксперт проверяет товар, не хотите продолжить наше чаепитие и, может, расскажете, где вы нашли такие экземпляры? Почему бы и нет, пожал я плечами. Я изначально не собирался скрывать большинство деталей встречи с наследником Гортвара. Само собой, я не стал говорить о последнем нюансе, представив его как демона, призванного чернокнижником, что ищут представители черного рынка. Впрочем, тоже было в какой-то мере правдой, так что уличить меня во лжи было сложно, а то, что я не говорю всего, так и шляпник много умалчивает в разговоре со мной. «Вот оно, значит, как», – задумчиво произнес мужчина после моего рассказа, постукивая пальцем по пустой чашке. «Не зря все же сделали ставку на ваши способности. В том числе влипание в различные ситуации, усмехнулся я, позволяя служанке наполнить мою чашку. Обслуживание тут тоже было организовано по высшему уровню, будто я пришел в дорогой ресторан. Да и сами слуги успешно не мешали нашему разговору, Так что про их присутствие порой забываешь. Вот что значит профессионалы. Это лишь повышало шансы, не стал отрицать шляпник. К этому моменту к нему подошел эксперт, что ранее удалялся слабый оборотни и что-то стал тихо говорить ему, показывая на проецируемую голограмму, которая с моей стороны была слишком мутной, чтобы попытаться что-то разобрать. Ну что же, отправив своего человека обратно, произнес мужчина. Ваши слова подтвердились, и мы готовы приобрести предоставленные вами образцы за эту сумму. Придвинул он мне бумажку с суммой сделки, которая даже несколько превышала мою собственную оценку. «С вами приятно иметь дело», — улыбнулся я, подтверждая, что согласен на такой обмен. «А теперь обсудим, каковы ваши успехи в поиске чернокнижника, из-за которого появился столь интересный товар» отложив чашку в сторону и поправив свою шляпу, в этот раз это был зеленый цилиндр, сделал предложение представитель черного рынка тоном, трактующим все однозначно. В данный момент его ищет служба магической безопасности империи и клан экзорцистов из восходной империи. Я стал посредником между двумя этими группами и, как видите, успешно привлек внимание чернокнижника, раз уж для моего убийства он привлек такие силы хмыкнул я с наслаждением, делая глоток великолепно сваренного чая. Не думаю, что это и так не было известно моему собеседнику, так что отрицать что-либо было попросту глупо. Черный рынок — организация, имеющая свои связи по всему миру и в то же время держащаяся в стороне от политики и интересов корпораций. Они были необходимы слишком многим влиятельным людям, чтобы избавиться от столь удобного рынка товаров, которых законным путем получить довольно проблематично. Отчасти благодаря этому осведомители черного рынка были в любой государственной структуре, но об этом, конечно, никто открыто не говорил и никогда не скажет. В любом случае сейчас за ним ведутся такие поиски, что досаждать вам в ближайшее время он не сможет, уверенно заявил я. «А вот я бы не был так категоричен в этом», — покачал головой шляпник. У искомого нами человека оказалось, на удивление, много учеников, с которыми он делился своими знаниями. Часть из них и вовсе были завербованы им только для противодействия нам, что само собой не может радовать. Спрашивать, чем вы ему так не угодили, я так понимаю, будет лишним? Задал я вопрос на удачу. Ну а вдруг действительно захотят поделиться такими сведениями, тогда и мотивация Баймина будет более понятной. «Разумеется», — улыбнулся мне мужчина. «Его действия не сильно мешают нам, но раздражают своей назойливостью», — поморщился он. «Да и что там скрывать? Это несколько приоткрывает нашу деятельность, которую мы привыкли делать в тишине и спокойствии». «Не думаю, что дело с чернокнижником затянется надолго», — хмыкнул я. «И, кстати, я совершенно забыл про одну вещь. Воскликнул я, хлопнув себя по лбу, но, судя по лицу шляпника, моя актерская игра его нисколько не впечатлила, а жаль. «Не хотите принять участие в охоте?» «Как-то это не вяжется с нашим родом деятельности», покачал головой мой собеседник, но я видел, что ему уже стало немного любопытно и оставалось развить успех. «Можно провести закрытый аукцион среди ваших клиентов или доверенных людей, чтобы поучаствовать в охоте на демона», который выглядит в точности как человек и который имеет в своем распоряжении таких существ, как те, что я только что вам продал», — улыбаясь, предложил я. Сделав еще один глоток чая, я продолжил. «Не думаю, что такое предложение да еще в рамках столицы империи возникает часто». «И в чем же ваша выгода, князь Шувалов?» — по-деловому обратился ко мне шляпник, внимательно посмотрев мне прямо в глаза своим немигающим взглядом. Кого-то более слабого духом, скорее всего, одно это проняло бы настолько, что он бы стал заикой. Но все же это была моя не первая встреча с данным человеком, да и нагляделся я всякого. Даже интересно, а какой именно деятельностью занимается мой собеседник? Вот не поверю, что он общается только с клиентами, не тот уровень у всего, что он организовывает вокруг себя, и при этом никак это не скрывая от меня». «Самая прямая», — подмигнул я ему. «Как я и сказал, я предлагаю аукцион. 60% процентов в итоге, разумеется, переходит ко мне, как единственному, кто может привести к цели охоты. Так же, что удается добыть во время охоты, вы оцениваете сами и распределяете среди участников. И тем самым вы нашими руками избавляетесь от того, кто на вас напал», — холодно улыбнулся шляпник. «Именно», — кивнул я как ни посмотри, эта сделка может быть выгодна обеим сторонам. Тем более цель охоты является в какой-то мере важным активом для чернокнижника, и лишить его такого бойца будет подобно щелчку по носу». «Слишком похоже на авантюру», — все так же холодно ответил на это мужчина. «Но думаю, кое-кому такое развлечение действительно придется по вкусу. Еще один нюанс, перебил я его, подняв руку». «Моя личность должна оставаться в тайне, насколько это вообще возможно». «Понимаю», — медленно произнес шляпник. «Это можно обеспечить, если вы не выдадите себя своими способностями. Тогда обсудим детали». Мое предложение было рискованным, но за время нашего разговора я видел, что шляпник действительно злится при упоминании чернокнижника, А значит, его действия были куда более значительными, чем мне хотели сказать. Вполне возможно, он задел интересы именно Ивана Ивановича, как он любил представляться. Так что создать проблемы для своего недоброжелателя было в сфере интересов мужчины. На последнем я решил сыграть, и все вышло вполне удачно. Рисковать своими людьми мне очень не хотелось, так как костяк еще не был наработан, и терять перспективных слуг рода не хотелось. Некоторых из них я возьму с собой в любом случае, чтобы они обеспечили мне защиту и прикрытие, но благодаря охоте можно будет положиться на действия остальных. Да и главную роль в этом представлении я играть не буду, а выступлю лишь в роли проводника до цели, что меня тоже вполне устраивает. Затягивать со всем этим я тоже не был намерен, так как созданный мной камень не продержится долго и уже через неделю потеряет свои свойства, Да и напасть на наследника Гортвора стоит как можно раньше, пока он не набрал еще больше сил. И так у него была фора в несколько месяцев, и, боюсь, в следующий раз наша встреча пройдет с куда большими последствиями. Не факт, что я буду победителем, а значит, пора действовать.